Секреты Моя жизнь началась в двух милях от эпицентра сексуальной революции в 1966 году, когда я делала первые шаги, десятки тысяч пехотинцев этого движения собрались в Сан-Франциско на фестиваль «Лето любви», разогретый наркотическим топливом округ Хейт-Эшбери, Стал ядром культурного переворота, где активисты, певцы, художники или полусознательные мечтатели бросили вызов глубоко укорененным нормам поведения. За два 3 дня предрассудки, десятилетиями преследовавшие женщин, начали терять свою силу. А несколько лет спустя один из основополагающих принципов революции был воплощен в законе — одинокая незамужняя женщина, которая оказалась беременной, больше не была вынуждена тайком вынашивать ребёнка лишь для того, чтобы потом оставить его у двери приходской церкви или делать подпольный аборт с риском увечья или смерти. Но в фешенебельном районе Форест-Хилл с плавными изгибами улиц на вершине одного из знаменитых холмов Сан-Франциско, где я провела первые шесть лет моего детства, жизнь протекала как обычно. Юристы и банкиры покидали свои внушительные дома, часто с видом на океан, ради ежедневных визитов в финансовый центр города, пока матери брали своих детей кормить лебедей у Дворца изящных искусств, не затронутого сумятицей, закипавшей в нескольких кварталах оттуда. Так или иначе, сексуальная революция наступила слишком поздно для моей матери. Ее участь была предрешена за столетия до этого росчерком королевского гусиного пера и случайным фактом её рождения. Никто не говорил, что моя мать была незаконным ребёнком. Эта тема не поднималась за обеденным столом или в светской беседе. Однако на моей памяти факт её незаконного рождения был составной частью истории моей семьи. Каким-то образом мы знали, возможно, потому что намёки незаметно проникали в нашу повседневную жизнь. В отличие от других детей, В моем мире не существовало бабушек и дедушек, приносивших подарки или присылавших открытки на день рождения или на Рождество. Моя бабушка с отцовской стороны умерла при родах моего отца, а дед по отцу через несколько лет скончался от сердечного приступа. Я слышала истории о них и время от времени спрашивала моего отца и его папе, как может спрашивать ребенок, каким он был, был ли он похож на тебя, сколько лет ему было, когда он умер, но разговоры о родителях моей матери находились под запретом. Как их звали, где они жили, они живы или умерли? Я не знала ответов даже на самые элементарные вопросы. Время от времени до меня доходили обрывки слухов о происхождении моей матери. Она происходила из валийской аристократии, но ее законное место в обществе было отнято у нее или похищено. как она выражалась. Она заявляла, что в наших жилах течет чистая голубая кровь, и никто не в силах этого отнять. А я не понимала, что она имеет в виду, и воображала, что моя кровь как-то отличается от крови других детей. У меня не было причин сомневаться в ее словах, особенно тогда, принимая во внимание четкость ее формулировок и утонченную природу ее необычных устремлений. Она с одинаковым искусством создавала карандашные эскизы, картины маслом, играла на фортепиано с непринужденным изяществом. Ее рассказы об учебе в Лондонской музыкальной академии старейшей английской консерватории, основанной одиннадцатым графом Уэстморландом в 1822 году, бередили мою фантазию вместе с одержимостью ее валийским наследием и долговременными усилиями по реконструкции обветшавшего замка Уэльси. Иногда она показывала мне впечатляющие фотографии многобашенного каменного сооружения посреди огромной топи, и с годами она потратила тысячи долларов на организацию роскошных званых вечеров ради сбора средств для того, чтобы замок возродился в его былой красе и славе. Когда мне было около 11 лет, я нашла письмо, намекавшее на неизвестные подробности жизни моей семьи. Как выяснилось... Речь шла о составе крови, курсировавшей в моих жилах. Мои родители отлучились по делу, и у меня появилась возможность проникнуть в отцовский кабинет. Это был смелый ход с моей стороны, нехарактерный для моей дисциплинированной натуры. Я нервно выглянула в окно, чтобы убедиться, что всё чисто, а потом открыла и закрыла несколько ящиков стола, прежде чем подойти к архивному шкафу моего отца. Этот впечатляющий предмет мебели был изготовлен из блестящего лакированного дуба со старинными бронзовыми ручками на каждом из четырех ящиков. Он всегда казался мне загадочным, потому что отличался от серых промышленных шкафов, обрамлявших стены юридической фирмы моего отца в финансовом районе Сан-Франциско. Не зная, что мне нужно, я потянулась и открыла верхний ящик. Счета, дом, страховка. Содержание выглядело рутинным, но позади, в самом конце алфавита, одна из папок привлекла мое внимание. Она была озаглавлена просто «Уэстон». Осторожно вытащив папку, я села на деревянный пол и пролистала содержимое. Несколько статей об Англии, которые выглядели не особенно важными, потом копия письма на именной бумаге моего отца. Письмо было адресовано кому-то в Англии, И начиналось официальным обращением, уважаемый сэр. Мы уверены, свидетельства показывают. Речь шла о недвижимости в каком-то месте под названием Шропшир, и я смогла понять, что отец пытается доказать право собственности моей матери на эту землю. Ближе к концу письма мне попалась фраза, которая больше всего удивила меня. «Даже ее дочь похожа на Уэстон». Мне всегда говорили, что я похожа на свою мать — Меня это возмущало, а моя сестра только подразнивала меня. Фраза «ты точь-в-точь, точь как мама» была самым тяжким оскорблением в нашем доме. Мы со старшей сестрой никогда не были близки. Нас разделяло 4 года, а потом расстояние, когда ее отправили в женский пансион в Аризоне. Мы больше никогда не жили в одном доме или даже в одном городе. К тому времени, когда она вернулась, я сама училась в пансионе. Но слова сестры врезались мне в память, и я втайне надеялась, что, несмотря на ее утверждение, я была совершенно не похожа на мать. Хотя физическое сходство было неопровержимым. У меня были такие же гладкие темно-русые волосы и бледная кожа, усеянная веснушками. У нас обеих были большие глаза и густые черные брови, но ее глаза были карими, а мои голубовато-зелеными, как у отца. И теперь я выглядела, как у Уэстон, Что бы это ни означало, несмотря на горечь подтверждения, моя тяга к индивидуальности слегка поблекла, когда я осознала свою возможную роль в доказательстве благородного происхождения моей матери. Ее притязания не казались странными или необычными, и я никогда не ставила под сомнение ее предполагаемый аристократический статус. В конце концов, она сделала свое презрение к беднякам кристально ясным, хотя и приберегала самое сильное отвращение для новоришей, которых она называла презрейнейшими из этой сфоры. Ее одержимый социальным статусом была всепоглощающей и проникала во все аспекты нашей домашней жизни. В сущности, большая часть невзгод, постигнувших нашу семью, по крайней мере в том, что касалось меня, была связана с неустанными попытками моей матери превратить меня в девушку из британского высшего общества, вероятно, такую же, какой была воспитана она сама. Наша утренняя процедура начиналась перед рассветом. Мать будила меня, аккуратно встряхивая в постели, а завтрак уже стоял на столе. Мы не говорили друг с другом, пока автомобиль безмолвно двигался по пустым улицам. Прижавшись носом к окошку, я смотрела на луну, следовавшую за нами, появлявшуюся исчезавшую за деревьями, и на дома, где в окнах еще не зажегся свет. Мне было шесть лет, когда мы стали ездить на ранние утренние занятия к доктору Хардеру, уважаемому профессору музыки, который обучался в Японию знаменитого сенечи Сузуки. В то время лишь немногие преподаватели пользовались новаторским методом материнского языка. Доктор Сузуки, где использовались принципы усвоения языка, такие как слушание и повторение для обучения детей игре на скрипке. Уроки профессора Хардера пользовались большим спросом, но моя мать соглашалась только на лучшее, даже если это означало, что мои занятия начинались в 6 утра. После уроков мы объезжали несколько престижных школ, которые я посещала, Всегда пунктуальная моя мать ждала меня в автомобиле у тротуара после окончания занятий. Она молча вручала мне термос с тёплым гороховым супом, и мы отправлялись на следующее занятия балет, чечётка, теннис, верховая езда. В выходные дни или по вечерам преподаватели провожали в гостиную, где мы работали за длинным дубовым столом в неярком свете винтажных золочёных торшеров и большого канделябра. Моя спина неудобно прижималась к резьбе на жесткой спинке деревянного стула, пока мы работали над моим французским произношением или сочинениями и составляли договоренности на будущее, чтобы ни один предмет не оставался без внимания. Среди этой изменчивой группы педагогов была личная учительница каллиграфии, которая учила меня, как нужно держать ручку, какое давление нужно прилагать к бумаге и какими движениями нужно создавать безупречно выписанные буквы. Мои уроки проходили у нее дома в кремовом особняке с красной черепичной крышей. Оказавшись в просторном фойе, я следовала за ее длинными седыми волосами и колышущимся серым сарафаном в уютную комнату в башенке с видом на лес за ее домом. Мы сидели бок о бок за антикварным столом Пока она мягко водила моей рукой, направляя инструмент для письма. Уроки были безболезненными, но все равно причиняли мне беспокойство. Каллиграфия никогда не была моей сильной стороной, и мать очень критично относилась к моим недостаткам вплоть до последнего росчерка пера. Она была неутомимой в своем стремлении сделать из меня успешную и рафинированную молодую даму. вплоть до обучения произношению. Когда школьные учителя поправляли меня и говорили не театральный, а театральный, я настаивала, что говорю на реальном английском языке. Но здесь Америка, логично возражали они, поэтому я научилась одному выговору для моей матери, а другому для учителей. После ужина начинались уроки дикции. «Повторяй за мной», — говорила она. В четверг, четвертого числа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но корабли лавировали, лавировали, лавировали, да не вылавировали Это упражнение повторялось вечер за вечером, и если мои педагоги были терпеливы, то мать высмеивала меня. Не легулировщик, а регулировщик. «С напором», — говорила она, — «повтори еще раз, только правильно». Но мне никогда не удавалось добиться ее одобрения. Либо тон голоса, либо выговор был слишком американским, недостаточно рафинированным. Уже с первого класса учителя стали отправлять меня домой с записками, где выражали беспокойство моими тревожными симптомами. Даже незначительная ошибка вызывала у меня приступы сомнения в себе. Малейшая оплошность причиняла острую физическую боль, которая оставляла меня слабой и разочарованный на целые дни после инцидента. Эта схема вошла в привычку в последующие годы. Даже легкая критика отправляла меня в порочный круг замкнутости и стыда. Начальники на работе укоряли меня за чрезмерную чувствительность для обратной связи. Друзья и коллеги советовали мне поменьше беспокоиться и не принимать всё так близко к сердцу. Но их благонамеренные предложения почти не заглушали критические голоса у меня в голове. Иногда я удерживалась от самокритики, вонзая в ладонь ноготь большого пальца до тупой пульсирующей боли или считая трещины на тротуаре, пока шла по улице. Всё, лишь бы отвлечься от тревожных мыслей. Эти усилия не всегда бывали успешными, и иногда мои страхи и тревоги просачивались наружу в виде резких слов, обращенных к коллегам или неуместных выражений, когда я обнаруживала опечатку в набранном тексте. Несколько раз паника отправляла меня в палату скорой помощи, когда мои симптомы оказывались похожими на сердечный приступ. Я проводила недели на кушетке психотерапевта, работая над преодолением, казалось бы, непреодолимого убеждения, своей никчемности, недостойностью любви и уважения. Но как бы упорно, я не старалась заглушить голоса в моей голове, я таскала с собой список личных изъянов, словно тысячефунтовую гирю. Я рассматривала собственные тревоги как побочный продукт неустанной критики моей матери, ее неутомимого желания превратить меня в человека, которым я не хотела быть». Скройного по ее образу и подобию. Я возлагала все свои несчастья на ее плечи. Но мне предстояло узнать, что любые реальные ошибки, которые она совершала, бледнели по сравнению с несправедливостями, которые ей пришлось вытерпеть в прошлом.